Глава шестнадцатая. «Нам придется разделиться», — констатировала Ника. Они с Алексом уже облазили весь замок сверху донизу. Непроверенным остался лишь последний, самый сложный рубеж перед подвалом, нижний этаж. Именно там отчаянно сражались с нечистью дмитрий и Саймон. «Знаю, ты против», — отметила она, видя, как нахмурилось лицо Алекса. «Но другого выхода нет. В той стороне Дима, а в другой Саймон». И обоим нужна помощь. Диму окружили восемнадцать вампиров. Саймона одиннадцать. Определила она своим даром. «Да, ты права», — скрепя сердце, согласился Алекс. Ему не хотелось отпускать Нику от себя, но он понимал, что выбора не было. «Ты налево, я направо. Я к Димке, ты к Саймону. Выстрелов уже не слышно, значит, у них закончились патроны. Они дерутся мечами, и подмога будет им очень кстати». «Встретимся у центральных ворот». Коротко кивнул он девушке и обеспокоенно добавил «Будь осторожна». Кинулся под тёмные своды замка на помощь лучшему другу. «Ты тоже», — мысленно откликнулась девушка. Развернувшись, она побежала выручать консультанта старейшин. Ника быстро вклинилась в ряды озверевших вампиров, норовивших вцепиться Саймону в горло. и, используя эффект неожиданности, быстро отрубила головы троим из них. Четверо нападавших с угрожающим рычанием тут же развернулись в ее сторону, и Саймон теперь отбивался всего от четырех. Видимо, эта нечисть составляла особый боевой отряд, поскольку действовала с исключительным профессионализмом, очень слаженно и грамотно выстраивая групповое нападение. а то, что они были одеты в покрытую грязью и засохшей кровью камуфляжную коричнево зелёную униформу и держали в руках полицейские дубинки, подсказывала Нике, что при жизни они наверняка были сотрудниками спецназа или подобной организации. Через три минуты яростной борьбы девушка с удивлением подумала, как Саймону удалось продержаться так долго. Кинув быстрый взгляд на своего друга, Ника увидела, что он выдыхается. Не переставая орудовать мечом, она подскочила к нему поближе, чтобы прикрывать его от ударов в спину. Его оружием тоже был самурайский клинок, но помимо этого консультант Старейшин активно использовал свой дар, энергетическим лучом разрывая мозги противников и выдавливая глаза, благодаря чему и без того не неотличающиеся красотой вампиры принимали совсем жуткий вид. Впечатление ожившего кошмара усиливалось и от окружающей обстановки. На первый взгляд это просторное помещение было жилым и выглядело довольно уютно. Алые бархатные шторы на огромных окнах, покрытые мягкой бордовой тканью стены, красный пушистый ковер, антикварные в стиле Людовика XIV-2 кресла, столы и стулы из темного дерева. Выразительность интерьера подчеркивали огромные зажженные свечи черного цвета, вставленные в массивные золотые напольные подсвечники и огромная кровать под нежно-розовым кружевным балдахином, застеленные черным шелковым бельем. В левом углу, недалеко от входа, возвышались аккуратно собранные латы и шлем средневекового рыцаря. По всей видимости, здесь когда-то находились личные апартаменты хозяина замка. Но сейчас всю эту жутковато-романтическую обстановку окутывала аура ее последнего владельца, настолько темная и мерзкая, что Нике показалось, она не только видит ее, но и ощущает своей кожей. «Ворон! Здесь жил ворон!» — вдруг дошло до нее. Эта внезапная мысль так испугала ее, что на секунду Ника остолбенела. Этой заминкой успешно воспользовались атакующие вампиры. нанеся ей несколько ударов, самые сильные из которых пришлись в висок левое колено. Отлетев к стене, Ника чуть не выронила меч. Яркие звездочки замелькали перед глазами и вспыхнули пылающим огнем от адской боли, когда она, пытаясь удержаться на ногах, перенесла центр тяжести на поврежденную ногу. Саймон вовремя заслонил ее собой. И если бы не это, желтоватые, дурно пахнущие вампирские клыки уже вонзились бы в ее тело. Но консультант старейшин всё же сумел удержать это нечестное расстояние. Думая о приятном, с неизменной иронией поддержал он девушку, видя, что ей приходится несладко. А тебе что ли? подколола она. Почему бы и нет? запыхавшись откликнулся он. Спасибо за спасение жизни она скажет ему чуть позже, если доживёт. Впрочем, за эти несколько минут она успела отразить столько сыпавшихся на его спину ударов, что, в принципе, они были квиты. Едва восстановив равновесие, она поняла, что теперь ей предстоит прыгать лишь на правой ноге. У нее не было ни времени, ни сил, чтобы исцелить себя. Послав вниз энергетический импульс, нацеленный лишь на обезболивание, Ника снова включилась в битву. — Спасибо, что выбрали нашу авиалинию, — прокомментировала она бесстрастным тоном стюардессы. Наблюдая, как подброшенный Саймоном вампир, перелетев через стол, с впечатляющим грохотом приземляется на запыленные средневековые доспехи. «В наше время просто так ничего на голову не сваливается», — авторитетно заявил Олег, взмахом руки подзывая официанта. «Кроме реактивных самолетов, пожалуй», — криво усмехнулся он. «Так что колись, Данька, откуда наркота?» «Из лесу вестима». отшутился Даниил. «Ты эти басни про лес и подарки своему начальству втирать будешь, а лично я в мужиков с длинной бородой в красной шапке не верю, с трёхлетнего возраста. Да и не сезон пока, октябрь на дворе». огу неопределённо откликнулся Даниил, допивая последние капли холодного кофе. «Ты хоть понимаешь, что наркоты в том скромном с виду сереньком пакетике было на миллион, Пристально вглядываясь в задумчивые глаза собеседника, поинтересовался Олег. «Рублей?» — невозмутимо уточнил результаты экспертизы следователь. «Каких рублей, чурбан? Долларов?» — воскликнул опер. «Да?» — с абсолютным спокойствием принял к сведению Даниил.